Второе. Конвой в зале заседаний. С учетом всех особенностей КВП-03. Представьте себе. Вы стоите у клетки, жмуритесь сонно под монотонную скороговорку судьи, и вдруг шарах! откуда-то сверху сыплется стекло. В зале огромные стрельчатые окна в два человеческих роста. В лицо вам брызжет обжигающее месиво, из лопнувшего черепа вашего поднадзорного. Как ощущение? Если вы опытный боец и бывали в переделках, ваш первый естественный порыв укрыться и изготовить оружие к бою. Аксу ваш не готов, он висит на плече, стволом вниз на предохранителе, патрон не дослан. Стоя, вы чувствуете себя как минимум небезопасно. Вы же опытный боец. Кроме того, вы опытный, жопой чувствуете, что тот, кто только что в вдребезги разнес башку охраняемому вами ублюдку, которого вы с превеликим удовольствием прикончили бы собственноручно, имеет огромное огневое преимущество. Он готов ему лишь стволом повезти в вашу сторону. Если вы боец неопытный, вам вообще ничего не грозит. присядете в трансе с разинутой варежкой, профи отстреляться за десять секунд и скроются из сектора. Да, если вы ас, у вас есть шанс правильно среагировать, молниеносно изготовиться, вскинуть вашу короткоствольную строчилку и одной точной очередью прикончить внезапно объявившегося супостата, зависшего на верхней кромке окна. Но Напомню, времена беззаветного служения отечеству канули в лету, социализм кончился, и все асы давным-давно в других местах получают совершенно другие деньги. Например, трудятся себе прилежно в команде, которая как раз сейчас обслуживает по полной программе ваших поднадзорных. Принимается во внимание возможность, что вы идиот. Если это так, то КВП-03 как раз для вас. Получив порцию горячих мозгов наличика, прятаться вы не станете. Оценивать ситуацию тоже. Издав боевой клич, вы рванете свой аксус плеча лихорадочными движениями, доведете его до готовности и азартно приметесь полить, куда душа просит. Идиотов у нас хватает. Так что такой вариант надо непременно учитывать. А особенно неприятно, что такого идиота придется в экстренном порядке валить, хотя бы ради безопасности снайпера. Третье. Самый большой КВП-05 отводится Уиновскому спецназу, что скучает возле двух БТРов, соответственно, у парадного входа и возле караульного помещения. Товарищи битые, ломанные, дома, проездом, имеют обыкновение жить в горячих точках. Есть большая вероятность, что эти битые опомнятся раньше всех и могут с горяча обгадить всю малину. Именно для них персонально заготовлены обе фуры – Джо с большим пулеметом и пара КС-23 с ацетофеноном Собственно, БТР в расчет не берутся вовсе. Сектора у них будут перекрыты. А насчет шустро поменять позицию, спросите у любого вояки, сколько времени нужно, чтобы раскочегарить зимой холодный и стронуть его с места. И последнее. Точка отсчета начала чтения приговора. Определился Шведов. Ни секунды раньше. Требование сие продиктовано отнюдь не патетическим настроением Анатолия Петровича. Во время приговора всем положено прекратить перемещение и встать. Таким образом, получается два дополнительных жирных полюса. Адвокатессы не будут мельтешить перед клеткой, перекрывая сектор, а подсудимые встанут и превратятся из мишени 4А с кругами. И в мишень номер восемь. Вероятность попадания возрастает вдвое. Вероятность побочного вреда уменьшается во столько же раз. Согласитесь, это уже что-то. Теоретически и неплохо. Осторожно одобрил Антон стратегическую задумку Шведова. Только вот коэффициенты. Сам знаю, хмуро кивнул Шведов. Коэффициенты действительно большие. Будь обстановка иная, непременно искали бы что-то попроще. А такой рисковый план отложили на крайний случай. Пока так. Я работаю в эту сторону, посмотрим, может, что-нибудь выйдет. Если есть соображения, я внимательно слушаю. — Соображений нет, дядь Толь, — покачал головой Антон. Как всегда, ваш план единственно верный в данной ситуации. Можно брать за основной вариант. А как насчет транспорта и альпинистского снаряжения? Со снаряжением нет проблем, сходу заверил местный мент. Сейчас же еду в Спартак и беру через третье лицо за скромное вознаграждение, поправил Шведов. Продумай мотив, почему сам не можешь. Снаряжение бросим на месте происшествия, увязки нам не нужны. Транспортом я займусь, можете не отвлекаться. Ну и славно, — порадовался Антон. Вечер будет снаряжение, завтра с утра приступаем к тренировкам. К тренировкам в команде относились более чем серьезно. В качестве догмы держали два постулата, продиктованные лично полковником Шведовым. «Экспромт» — родной брат несчастного случая и «Великий героизм бойца» — прямое следствие маленькой ошибки командира. А посему даже к самой простенькой акции готовились основательно, стараясь прогнозировать все возможные осложнения, прорабатывали мельчайшие детали и не жалели времени на тактико-строевые занятия. Вот. — Два комплекта, — доложил к вечеру мент, — только пришлось взять в нагрузку две запасные бухты репшнура, иначе не продавались сволочи. — Репшнур, хорошо, — ожил обычно молчаливый Мо, сладострастно сверкнув глазами и оттоков языком от удовольствия. — Давай-ка их сюда, я приберу, это всегда пригодится. В этот раз вряд ли, покачал головой Антон и тут же перезвонил остальным членам для опущей конспирации, квартирующим раздельно, по двойкам. В пять утра жду всех у старого полигона. Через круг двигаться с интервалом в десять минут, быть без опозданий. Инструмент мент подвезет. Все, до завтра. Тренировались на брошенном сликатном заводе. Заснувшим в начале 90-х в 7 километрах от Стародубовска. Причиной раннего времени для занятий была совокупность обстоятельств. Отсутствие графика тренировок представителей силовых ведомств. И необходимость продолжать активное наблюдение в период с 9 до 21 часа. Спешу напомнить, что в Стародубовске команда не проездом. Знают территорию как свои пять пальцев, и некоторое время назад вообще тут гнездовались. В бытность своего беспечного проживания в Стародубовске, считай до зачистки, произведенной людьми Аксалтакова, наши парни регулярно навещали территорию силикатного завода, как для отработки некоторых спорных элементов силовых акций, так и просто ради плановых тренировок. чтобы, образно говоря, жиром не заплыть. Телекатный завод «Полигон» для всех имевшихся окрест силовых ведомств, график занятий которых в старые добрые времена можно было достать без особого труда. Подходы к объекту просматриваются на значительном расстоянии. Имеются три выезда на случай экстренного убытия. Выставляй наблюдателей, занимайся, сколько влезет. По времени полный ажур, доложил Сыч в 10.00 следующего дня, выставив посты наблюдения по обычной схеме и прибыв в усадьбу мента, принять утреннюю порцию кофеина. Все сходится по секундам. От оптики отказываемся, в график не влезаем, много лишних движений. Но в любом случае там расстояние нигде не превышает 20 метров. С указками мило дело. — Хорошо, — порадовался Шведов. — Нюансы? — Нюансы? — Антон, отхлебнув кофе, пошевелил бровями. — Ты, в общем-то, нюансов нет, хотя... — Что такое? — насторожился полковник. — Да нет, ничего особенного, — небрежно отмахнулся Антон. — Надо будет узнать, как клетка стоит. я это держал в уме. что она как раз напротив окон. Идеальная позиция. А когда сегодня с крыши административного корпуса низвергались, вдруг подумал, а почему именно напротив? Ведь может и сбоку стоять. А если сбоку, близко к окну, да втиснуто в самый угол? Ну, пусть не в самый, а достаточно близко к углу. — Тогда мы имеем в перспективе мертвую зону, — быстро сообразил Шведов, которому на прежней службе приходилось работать не только головой. — Как говорит ваш брат военный, перекрытое пространство. — Ну, не совсем уж мертвую, но один из объектов может оказаться вне параметров огневой задачи, а может и парочка. Слишком близко, да и висеть мы будем... Переместиться и расширить сектор не удастся. Минутку. Шведов перемотал кассету в видеомагнитофоне мента и щелкнул кнопкой «Плей». Он записывал на всякий случай все репортажи по процессу. Теперь пригодилось.